«Почему всего двоих, Эрри?» — спросил Ариниус. «Мы сидели в дупле. В смысле, сидели мы в небольшой такой уютной комнате, на чем-то вроде кушетки. Но, по сути, это было дупло, в елке. Эррилин нас сюда привел, дернул за какой-то шнурок и сказал, что нужные нам люди сейчас явятся». «По целому ряду причин». Эльф потер лицо, забавно так, от носа и до кисточек на ушах. Изложить не помешало бы. Хорошо. Причина первая. Мы собрались в такой поход, где скрытность будет куда лучшей защитой, чем численность. Лишняя пара сломанных веток или даже просто примятая трава на заброшенной тропе Могут ввергнуть вас в беду, Выбраться из которой не поможет и легион, Тяжелой конницы. Согласен. И второе. Настали новые времена, Ари. Новые времена, — фыркает волшебник. Каждый день настают. Как утро придет, так и настают. Нет, Ари, — качает головой эльфийский король. — В этот раз ты не прав. Мир изменился. — Ну да, как же, как же! — ворчливо возражает Ариниус. — Вода стала другой, деревья измельчали, а уж воздух. Куда ему до нашей молодости, когда любая выгребная яма пуща розового куста благоухала? Что может изменить мир? мир изменился с улыбкой повторят ээрлин потому что в него пришли такие как он и на меня указывают а я что сижу молчу только вот мурашки по затылку чего то забегали можно подумать кривица маг что гости из за края впервые попадают в наш мир мне впервые Соглашается эльф. Но те, что приходили раньше, Не были двойным огнем. А вот он, взгляни на него, Ари, Взгляни внимательно. Пламя неведомых нам мыслей Идей жгло изнутри, И пламя войны, непредставимой для нас, Закаляло снаружи. Клинок, что рожден в драконьем дыхании, труха, в сравнении с этим юношей? — Так, думаю, интересно. Я сейчас просто красный или очень красный, провалиться бы куда-нибудь. А ты еще, — тоном тише добавляет Эрелин, спрашиваешь, что может изменить мир? Великий маг, когда сидящий рядом с тобой смертный Уже изменил его. Сказать, что ли, думаю, мол, я еще изменять, ваш мир толком и не брался то или промолчать? Решил смолчать. Товарищ король, конечно, парень умный и лично мне симпатичный. Но знакомствуя его с самым передовым во всех мирах учением, лучше на другой раз перенести. До после победы. Ну, или хотя бы до тех пор, пока мне отпуск хоть какой-нибудь не выпишут. А что, Рокфорд-Дейл — это же помимо прочих достоинств, натуральный санаторий. Мне еще в замке все уши прожужжали, как здесь телом и душой ре реабилитируешься, вот. Ты всегда был скор на суждение, Ари. И часто ли я ошибался? нечасто признает волшебник однако и подобных речей про судьбы мира ты прежде не вел ну что ж улыбаться эльф терпение мне тоже как говорят люди не занимать я подожду нашей следующей встречи ари не послушаю что тогда скажешь ты про наш сегодняшний разговор впрочем — Быть может, ты захочешь сказать мне кое-что уже после того, как познакомишься с теми, кого я выбрал вам в спутники? — Что-то не торопятся они им предстать перед нами. — Торопятся, — возражает Эрелин, — просто лестница в моем дворце очень длинна. Я думаю, его величество король либо магии почувствовал, либо шаги услыхал. Потому как едва он эти слова произнес, дверца в дупло открылась, и внутрь, пригнувшись, чтобы притолоку не задеть, влетел эльф, очень запыхавшийся. И вот тут-то у меня в голове шарики об ролике начали чего-то на испанский мотив выщелкивать. Выглядел он... — Обычно. Ну, в смысле, эльф как эльф, одежда типа кустик ходячий, плюс плащ с капюшоном. Плащи у товарища одиннадцатых хоть и не палатка, но добилось мне не так уж давно под таким вот плащом, среди бела дня да в чистом поле, под двумя пулеметами сползать, и, скажу, не таясь, проникся к данному изделию чувством глубокого уважения и признательности. Я не к одежде, к оружию его взглядом прикипел. Потому как держал эльф в руках вовсе не лук или даже самострел модели арбалет, а старательно обшитый все теми же ленточками и листиками, но все равно узнаваемый с первого же взгляда Маузер К-98 с прицелом, Судя по месту крепления, ZF-41, полуто кратко Ну, да опытному стрелку больше и не надо. Они опытные среди немецких снайперов, ох, как редко попадаются. Да уж, думаю, для полноты картины только нашивки Оберга Фрайтера на рукаве не хватает. Фокус-то в чем? Все, кто ко мне про товарищей одиннадцатых, Песни с балладами пел, в один голос наперебой уверяли, что среди всех народов эльфы с гномами — наипервейшие консерваторы. От слова «консервы» — хлебом не корми, но традицию соблюсти дай. Наши родные ретрограды, англичане или уж не знаю, кто у нас по части древних предрассудков, впереди планеты всей. Рядом с ними так, у школьники, младших классов. Ну а уж чтобы эльф свой верный лук променял, это подлинно сотрясение основ, и вообще всего и вся. Интересно, думаю, кого же его лучезарное величество к такому вот уникому напарникам подобрал? Гнома с пулеметом. Представил я себе эдакую картину. Джорина с машину Гевером наперевес. Хихикнул мысленно понятное дело, и в этот миг с лестницы доносится туп-туп-туп. А вот невозмутимо, говорит Эрлилин, и второй. Эльф со снайперкой посторонился, дверь распахнулась, а за ней обнаружился гном. — Очень похожий на товарища Джорина, каким я его только что представил, с бородой, в кольчуге... С патронными лентами крест-накрест. Ну и с пулеметом в обнимку. Только не с машин-гевером, а с Максимом. Ну, здравствуйте, думаю, приехали. Хватай мешки, вокзал отходит. Дару, что ли, попросить, чтобы ущипануло? Так ведь ее высочество больно щиплется. Решил ограничиться тем, что просто глаза протер. Не помогло. Как стояла эта парочка, так и стоит. Я, когда второй раз в госпитале лежал, сосед по палате попался, старший лейтенант, бывший то ли кандидат, то ли доктор чего-то там, искусствоведения Целыми днями мне про живопись всякую рассказывал. И среди прочего, что есть на ихнем загнивающем западе псевдохудожественное течение, именуемое сюрреализм то есть реализм, но сюрный, такой, что не всякому психу из душевной больницы в кошмаре привидится. Ну и вот, если с парочки этой рисовать картину, как раз оно и будет. Самый, что ни на есть натуральный сюрреализм. Покосился на Эрлина. Стоит эльфийский король, весь из себя счастливый, и произведенным эффектом наслаждаются. Особенно на Ориниуса произведенным. Волшебник, конечно, по стенам с воплями не скачет, но бороду поглаживает раза в два быстрее обычного, причем с таким видом, будто вот-вот выдернуть ее собирается. Зато удары личика непроницаемые, до гранитно-мраморного состояния, значит... — Соображаю, тоже едва удерживается, чтобы челюстью пол не прошибить. Придется инициативу на себя брать, разведчик. — Товарищ король, вы представили бы нас друг к другу? — Всенепременно, — отзывается их лучезарное величество. — Перворожденного, что по привычке пытается слиться, — по цвету со стеной слева от двери, зовут Калини Таэль Аэн Галле. Полное же имя его почтенного спутника. Можно и не пытаться коверкать вашим лесным говором, басит гном. Все равно никто, кроме Кхазет, не способен даже произнести его правильно. Просто помнить я уж не мечтаю». Звучит столь величественно, сколь же скромен его носитель. — Фигли, меня звать! — говорит гном. — Фигли, сын Флинберинка. — Я же, — добавляет эльфийский снайпер, — для друзей всегда готов отозваться на Колин. — Вот здорово, думаю! Повезло людям с именами, нечего сказать. Фигли, сын Флинберинка. И Колин, сын, тоже, наверное. Встал, гимнастерку, то есть куртку поправил. — Нарлят знакомству, — говорил. — Сам я Сергеем зовусь. — Вам нет нужды представляться, перебива меня эльф. Его величество немало поведал нам о тех, с кем должны мы будем пройти путь. И я хочу сказать... — Колин... Порыбисо так качнулся вперед, упал на колено. Что для меня великая честь отправиться в поход этот вместе с вами. Ну и, — гудит гном, опускаясь рядом, — для меня тоже честь великая. Я на Дарсолану оглянулся. Венценосная особа у нас все-таки она одна, да и просто женщина тоже. Так что коленно преклоненные товарищи должны, по идее, под ее, как говорит старший литерат Светлов, юрисдикцию подпадать. Только очень похоже, что принцесса в данный исторический момент находится в состоянии легкой контузии. Еще бы! Видом такой парочки, как я понимаю, можно любого местного не меньше чем на полдня качественно оглаушить. Ариниус с Дара еще хорошо держится. По крайней мере, глаз никто не закатывает и по стеночке на пол не сползает. — Ладно, взаимно, — говорю. В смысле, тут же поправляюсь. Тоже очень рад, что служить будем вместе. Ну и все такое. Гном с эльфом переглянулись, как мне показалось озадаченно, но поз не изменили. — Так, — думаю, — на дару оглядываться бесполезно. Товарищ волшебник сейчас тоже далеко не мармелад, на разве что их лучезарное величество чего подсказать захочет. — Ты все делаешь правильно, Сергей, продолжай, в том же стиле. — Ловко. — Я ведь на Эррилина даже и глаза скосить толком не успел. А главное, шепот вроде у самого уха раздается, а губы эльфийского короля отлично видно, плотно сжаты. Опять магия. Ну да неважно. Продолжать в том же стиле, говоришь? Ну, раз уж вы со всеми познакомились, ребята, вы бы встали с пола. Смысл, говорю, лишний раз его куртками подметать когда для этого веники имеются. Ребята еще раз переглянулись более задаченно, но встать встали. — Я опять на Рильну кашусь, а он все тем же шепотом. — Хорошо, — сказал Сергей, подмигнул еле заметно и уже в полный голос. — Что ж, сейчас, полагаю, будет и не лишним на некоторое время оставить вас наедине. уверен Вам есть о чем поговорить. Я же пока проверю, какие речи ведутся за чайным столом. Сказал и пропал. Мгновенно так. Было и нет. Я не то что «стой, погоди», а даже и моргнуть не успел.